Глава третья. Реакция в мире. В отличие от предыдущих глав, в которых рассказывалось о каком-то одном аспекте войны железных мечей, это посвящена довольно сложному явлению. Во-первых, с самого начала реакция на вторжение 7 октября была в разных странах неоднозначной. Во-вторых, она менялась по мере затягивания конфликта. В-третьих, в одной и той же стране разные значимые группы населения могли демонстрировать диаметрально противоположные реакции. Ну и нельзя забывать о реакции международных организаций. В этой книге нет возможности подробно проанализировать всю совокупность реакций мирового сообщества на произошедшее. Думаю, что через какое-то достаточно непродолжительное время на эту тему будет написана не одна диссертация. Здесь же слушатели могут получить общее представление о ситуации. Итак, по реакции на произошедшие непосредственно 7 октября 2023 года события, государства и международные организации можно разделить на три группы. К первой относятся те, кто безоговорочно осудил вторжение. Лидеры стран Запада, руководство ООН, НАТО, ЕС. Их поддержка, в частности, выразилась в череде визитов солидарности лидеров стран и организаций в Израиль. Ко второй группе относятся те, кто однозначно поддержал Хамас. Иран, Афганистан, Северная Корея, ряд арабских стран Ближнего Востока. К третьей группе отнесем тех, кто высказал условно-нейтральную реакцию на случившееся и призвал обе стороны конфликта к сдержанности, а именно Россию, Китай Турцию. Интересно, что сначала более прохамасовская позиция Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна позже была сбалансирована, и эти страны однозначно осудили убийство и похищение гражданских лиц. Большинство африканских стран, расположенных южнее Сахары, вообще не заявили своей позиции. На общественном уровне реакция с самого начала была непростой даже в странах, в которых политический класс однозначно негативно отреагировал на устроенную Хамас в Израиле резню. Мусульманские сообщества, включая выходцев из Палестины, начали общественные кампании в поддержку действий Хамас и борьбы палестинского народа за свободу, возлагая основную вину за произошедшее на Израиль. С ними во многом были солидарные и разные правозащитные группы условно-левого толка. Одновременно с этим еврейские общины выступили с резким осуждением действий Хамас и поддержкой Израиля. К ним также присоединились некоторые организации гражданского общества. Полемика была острой, зачастую переходящей границы цивилизованного выражения своей позиции. Вновь активизировалась дискуссия о том, что является легитимной критикой Израиля, а что антисемитизмом. Этой дискуссии отведено место в третьей части книги. Если бы «израильский ответ» на события 7 октября был краткосрочным, то есть не занял бы больше двух-трех месяцев, с учетом того, что интенсивные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа продолжались достаточно долго и после этих событий, то моральное превосходство сохранилось бы на стороне еврейского государства. Хамас и его союзникам было бы очень сложно продавать жестокие убийства, насилие и захват заложников как легитимную борьбу за права палестинских арабов. Но вот началась наземная кампания израильской армии в секторе Газа, и она оказалась затяжной. В такой ситуации избежать гуманитарных проблем невозможно, и поддержка Израиля начала таять. Даже те, кто изначально был однозначно на его стороне, стали все более и более критично относиться к израильским действиям в секторе газа. Самое, пожалуй, заметное изменение претерпела позиция руководства Турции. Из достаточно нейтральной и примирительной Видимо, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган все же хотел сохранить произошедшее незадолго до этого потепление отношений с Израилем. Она быстро превратилась в одну из самых агрессивно-антиизраильских, активно поддерживающих Хамас. Более того, если при предыдущих ухудшениях турецко-израильских отношений, а их за время правления Эрдогана и его соратников было немало, Экономическое взаимодействие двух стран почти не страдало, в этот раз турецкий лидер решил пойти до конца и сначала в апреле 2024 года ограничил экспорт ряда товаров в Израиль, а затем в начале мая ввел полный запрет на экономическое взаимодействие с еврейским государством до тех пор, пока не закончатся военные действия в секторе газа. В кампусах университетов США и некоторых других странах мира развернулась активная борьба студентов за права палестинцев. Руководители различных структур ООН жестко высказывались о военной кампании Израиля в секторе газа. Правда, зачастую эти люди старались обойти вниманием ужасы 7 октября, что делало их заявление слишком уж однобокими. И хотя иногда ООН демонстрировала взвешенную оценку ситуации, в Израиле и среди некоторых групп населения за его пределами эта организация стала восприниматься как антиизраильская и даже антисемитская. Начались международные судебные разбирательства. Так ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге. Об этом подробно рассказано в третьей части книги, в главе, посвященной проблематике геноцида. А в мае 2024 года Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил у судей ордер на арест не только лидеров Хамас, Яхьи Синвара, Исмаила Хани, Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри, Дейфа, что было ожидаемо, но и премьер-министра и министра обороны Израиля, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. 21 ноября 2024 года ордер на арест был выдан. Ввиду ликвидации Синвара и Дейфа, в нем значились имена лишь израильских политиков. Очевидно, что палестинцы и их сторонники встретили эту новость положительно, а в Израиле она вызвала жесткую негативную реакцию. Нам же важно отметить, что перед судом, получается, должны предстать только представители одной стороны конфликта Избранные демократическим путем политические лидеры государства, в котором функционирует мощная независимая судебная система, тогда как лидеры, осуществившие жесточайшую резню организации, признанной в ряде стран мира террористической, этой ответственности избегают. Не менее показательно и то, что США, давний и ближайший союзник Израиля, прошли путь от безоговорочной его поддержки до приостановки поставок оружия и боеприпасов еврейскому государству именно из-за действий его армии в секторе Газа. Несмотря на то, что в итоге была приостановлена лишь одна поставка, символизм случившегося понятен. В Америке недовольны слишком уж затянувшейся компанией израильской армии в секторе Газа из-за вызванных этим серьезнейших гуманитарных проблем. И хотя правительство США в целом поддерживает стремление еврейского государства положить конец власти Хамас в Эксклаве, оно не готово дальше закрывать глаза на происходящее там. С этим, в частности, связано принятое в июне 2024 года Советом Безопасности ООН американская резолюция по прекращению огня в секторе газа. Американские эксперты-ближневосточники отмечают новые тенденции в двусторонних отношениях и из краткосрочных они могут стать долгосрочными и сказаться на всей системе американо-израильских связей. Правда, в июне 2024 года об этом говорить было рано. Интересной реакцией на происходящее стал очередной всплеск интереса к изменению легального статуса Палестины. Так, на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся 10 мая 2024 года, Абсолютным большинством голосов было принято решение о расширении полномочий государства Палестина в рамках Ассамблеи. Также Совету Безопасности ООН было рекомендовано рассмотреть возможность сделать Палестину полноправным членом организации. В апреле 2024 года подготовленная Алжиром резолюция по этому вопросу не была одобрена, так как США наложили на нее вето а 22 мая 2024 года сразу три европейских государства – Норвегия, Ирландия и Испания – присоединились к 143 государствам, членам ООН, и заявили о признании государства Палестина. Позднее палестинскую государственность признали еще несколько государств, включая, например, Армению. В Израиле это ожидаемо вызвало резко негативную реакцию – Например, из этих стран для консультаций были отозваны послы. Таким образом, международная реакция на происходящее менялась по мере затягивания военных действий. Если в октябре-ноябре 2023 года так или иначе во многих странах мира представители правящих кругов, лидеры мнений, общественные деятели относились к Израилю и его действиям сочувственно, понимая реакцию на устроенную Хамас резню, в дальнейшем операция Израиля в секторе Газа стала вызывать все больше критики. Это выразилось и в декларациях, и в общественных протестах, и в судебных разбирательствах и так далее.